Это ты тоже, не сомневайся. Я одну штуку знаю. Его глаза заискрились лукавством, как всегда, когда он хотел над ней подшутить. Какую штуку? Я знаю. И Алёша внезапно стал более чем серьезным. Только ты сядь. Да в чем дело то? Видишь ли, мне известно, где находится пропавшая библиотека Ивана Грозного».